20 сентября 1940 года «Что творится?» На доске приказов по школе прочел, что А. Гудзенко и И. Нейштат Знаю я эту Иру. Она с Аней всегда вместе ходит. Она тогда, еще в прежней школе, Юшкой и Розенталем восхитилась. Объявляется строгий выгород с занесением в личное дело. Ну и ну. А в чем же состоит провинность?» Рвали цветы на школьном дворе, на клумбе, так и записано в этом приказе. Смешно, может быть. Во всяком случае, кому смешно, тот пусть и смеётся. А я ни на что не реагирую, как Евгений Онегин после гибели Ленского. Я хоть и не Рахметов, но должен учиться управлять собой, учитесь властвовать собою. Постараюсь. И всё-таки грустно. Аняр вала цветы на клумбе. Ну и чудеса. Не могу себе этого представить. Такая тихая и серьёзная.